Глава одиннадцатая. Возвращение Кларенс. «Что ты на меня так смотришь?» Ла хлебнул пиво и облизнул губы. «Хочешь запомнить мое лицо?» Кларенс опустила глаза в смущении, а он похлопал ее по руке. «Я обещаю найти уважительную причину, чтобы начальство отправило меня в Мадрид. Сколько оттуда до Пасалабина?» Он посмотрел на часы. Что-то и нику задерживается. Куда это он запропастился? — В бане, — ответила Кларенс сдержанно. Настроения болтать в тот вечер не было. Поехал забрать Бесилу. — Да ты знаешь больше меня, — засмеялся Лаа. Они сидели на террасе рядом со старым портом. Стояла чудесная ночь. Самая лучшая за эти недели. Небеса решили преподнести ей прощальный подарок, который она ни за что не забудет. Кларенс взглянула на Томаса. Она и по нему будет скучать. Риека, Кеопе и Берии ушли чуть раньше, а милания на прощальную вечеринку не пришла, хотя уже вернулась из лубы. Никто ничего не сказал про отсутствие девушки, и Кларенс даже радовалась, что ее нет. Она бы не смогла смотреть ей в глаза после путешествия с Инико, и она прекрасно знала, что именно милания будет составлять ему компанию, как только она уедет. — Простите, но мне тоже пора, — сообщил Томас, поднимаясь и подходя к Кларенс. — Если вдруг захочешь вернуться... Он кашлянул и протер очки уголком футболки. — Просто позвони, и я отвезу тебя, куда скажешь. — Даже на кладбище? — пошутила она. «Даже туда. Но я лучше подожду у ворот». Оба заулыбались. Томас взял ее руку, сперва пожал, а потом поднес к сердцу, как принято у Буби. Кларенс смотрела ему вслед, пока он не скрылся из виду, старательно сдерживая слезы. Затем сделала большой глоток из бокала. «Ненавижу прощаться». «Ну, теперь прощаются не так, как раньше», — попытался успокоить ее Лаа. «Интернет осушил много слез». «Это не одно и то же», — возразила она, думая об Инику. «Брат Лаа не из тех, кто зависает в соцсетях. Вряд ли они увидятся еще, если только она сама не вернется на остров». «Но это лучше, чем ничего», — подмигнул ей Лаа. Кларенс посмотрела на него с завистью. Парень излучал неубиваемый оптимизм. Второе имя ла Фернанда. Она не могла отделаться от ощущения, что подошла совсем близко к разгадке тайны, но ей не хватило времени. Что значат слова Симона? Она решила рассказать ла о разговоре с Симоном, не упоминая о том, что без знала ее отца. «Симон», — произнес он задумчиво, — Знакомое имя. Но я не знаю его лично. Я вообще мало что знаю о Сампаке. Когда я был совсем маленький, дедушка меня туда привозил, но это было пару раз. Я уже говорил, что первое, что я помню, — это городская школа. — Потому что ты тут родился? — Нет, родился я в Бесаппо. Мама отправилась в деревню навестить родственников, и я появился на свет раньше срока. Кларенс замерла. Она думала, что оба брата родились в Сампаке. Ла прищурился. — Тебя что-то напрягает? — Нет, просто я узнала столько о месте, в которое и не чаяла попасть. Но я бы хотела узнать побольше о той Сампаке, в которой жил мой отец. И, похоже, единственный, кто помнит мою семью, — это Симон. — А твоя мама, — добавила она немного обиженно, — не хочет те времена вспоминать. Я не знаю, почему так, но уверен, если бы она знала твоего отца, она бы сказала. Кларенс покачала головой. Вряд ли. Единственный способ что-то выяснить, кроме разговора с отцом, конечно, это уговорит Лаана вестить их в Испании. На острове она больше ничего не узнает. — Я принесу еще пиво? — предложил он, поднимаясь. — Да, пожалуй. В этот момент появился и Нико с пакетом в руках и сел за столик. «Прошу прощения, что опоздал. Никак не мог вырваться из дома. Вот мама просила тебе передать». Кларенс заглянула в пакет. «Пробковый шлем?» — удивилась она. «Вещь была далеко не новой». «Мама сказала, что тебе понравится, поскольку этот шлем принадлежал кому-то похожему на тебя». Он поднял руки. — Не спрашивай, я тоже ничего не понимаю. А еще она несколько раз повторила, чтобы ты передала сердечные приветы тому, кто их ждет. — Это традиционное прощание у Буби? — Не уверен. Мама часто ставит меня в тупик. Кларенс спрятал шлем. Вскоре вернулся Ла с двумя стаканами. — Ребята, мне пора идти, — сказал он. завтра вставать рано. В его голосе сквозила фальшь, но она была благодарна за понимание, что в последний вечер им с Инико стоит побыть вдвоем. Девушка крепко обняла его, глаза наполнились слезами. Образ Фернандо Ла, шагающего по аллее королевских пальм, который она нарисовала в своем воображении, стал нечетким. Самолет приземлился вовремя, Такси быстро домчало до вокзала. Три часа спустя Кларенс сошла в Сарагосе. Через несколько месяцев, когда запустят скоростной поезд, время в пути еще больше сократится. Машина стояла в гараже. Можно было сесть за руль и сразу отправиться в деревню. Но она решила не ехать сразу. Трудно было перестроиться. Перед глазами все еще стояла пышная зелень острова, В этом отношении длительные морские путешествия прошлого века куда лучше. Пока плывешь, можно подготовиться к следующему этапу жизни. Но в своей городской квартире она никак не могла заснуть. Было холодно, и она мечтала об объятиях и Нико. Почему все-таки он, а не Ла? Ла легкий в общении, без проблем летает с континента на континент, встречается с людьми. но она выбрала и Нико. Ларенс улыбнулась. Возможно, вмешались духи, соединив их. У нее с нико была одна общая черта — он никогда не покинет Бьёко, а она не сможет жить вдали от Посолобина, хотя всю жизнь будет помнить яркие дни на острове. Возможно, будь им лет по двадцать, их прощание в аэропорту было бы куда драматичнее, но они не подростки, и сознательно выбрали расставание. И ей бы стоило утереть слезы, потому что это глупо — принимать близко к сердцу то, чему не суждено быть. Но как же она по нему скучает! Она слышала шум водопадов на пляже Марака, она видела скалу, к подножию которой принесла свой скромный дар, загадав желание. Она еще молода, и множество семян прорастут на дороге ее жизни — с помощью духов или без них. Но хватит ли у нее смелости собрать урожай? Такие мысли преследовали Кларенс и на следующий день, когда она приближалась к воротам дома Роболтуэ. Первой выбежала двоюродная сестра. Даниэла крепко обняла ее и спросила, «Ну, все случилось так, как ты и предполагала». «Хочешь верь, хочешь нет», — улыбнулась Кларенс, — но жизнь есть даже за пределами Малабо и Сампаки, и я верю, что вечеринки в Санта-Исабель были потрясающими. Когда они вошли в дом, к знакомым чувствам добавилось ощущение, что в Посолобино не хватает брата, и Кларенс вновь потянула на остров. Кармен постоянно подкладывала что-то в тарелку дочери. «Бог знает, чем ты эти дни питалась!» — Ты ела черепах? А змей? — Даниэла все хотела знать. — Змеиное мясо очень нежное и вкусное, — кивнул Хакоба. — А черепаховый суп — пища богов, да, Киллиан? — Как и жаркое из обезьяны, — сарнизировал брат. — Кларенс! — глаза Даниэлы стали, как две плошки. — Расскажи все! — Я ела в основном рыбу. и мне понравился суп Пепе. Братья рассмеялись. — О, смотрю, вы еще помните этот острый рыбный суп? А еще фрукты, ананасы, папайя, бананы. — Жареные гвинейские бананы! — воскликнул Хакоба. — Какая вкуснота! В сампаке у нас был повар-камерунец, который чудесно готовил десерт из них. В доме царило радостное возбуждение, ее засыпали вопросами. Она рассказала о местных достопримечательностях, сообщила, что успела узнать о культуре Буби, но чудесная история о путешествии на восток острова, изобиловавшая названиями деревушек, была выдуманной, точнее, подчеркнутой из лекции в университете Малабо. А вот рассказ о визите в Сампаку она приберегла напоследок. Говоря о плантации, где по-прежнему выращивают какао, Она вдруг поняла, что в столовой повисла полная тишина. Даниэла и Кармен слушали внимательно, Киллиан безотрывно смотрел в тарелку, а Хакоба теребил кусок хлеба в руках. Кларенс поспешила сообщить. «Знаете, что меня больше всего поразило? Цветы на могиле дедушки Антона». Кармен и Даниэла изумленно вздохнули, Хакоба застыл, Киллиан поднял глаза и посмотрел на племянницу в упор, Словно хотел убедиться, не лжет ли она. «Вы не знаете, кто их приносит?» Братья нахмурились. Оба отрицательно покачали головой. «Сама я подумала, что это Симон», — сказала девушка. «Но нет, вряд ли». «А кто такой Симон?» — поинтересовалась Кармен. «Дядя Киллиан. В сампаке я встретила человека, которого зовут Симон. Он сказал, что был твоим помощником». Взгляд Киллиана затуманился. «Симон!» — прошептал он. «Вот это да!» — воскликнул Хакоба, сделанный веселостью. «Симон все еще жив и не уехал из Сампаки! Но как ты его нашла?» «Это он меня узнал?» — пояснила Кларенс. «И сказал, что я похожа на вас обоих». Про маму сад девушка решила пока ничего не говорить. Потом подумала она... Позже. Мне его представил человек, который работает на плантации. Его зовут Инико. Имя она произнесла почти что шепотом. Он больше не был человеком из плоти и крови, он был героем истории, которую она рассказывала. Хакоба и килиан многозначительно переглянулись. — Инико? Что за странное имя? — произнесла Даниэла. — Красивое, но странное. «Нигерийская», — пояснила Кларенс. «Его отец работал на плантации, когда там были отец и дядя. Мосси. Его отца звали Мосси. Мужчины напряглись. Вы его знаете?» «На плантации работало полтысячи человек», — выдавил Хакоба. «Как их всех упомнишь?» «Да я знаю», — возбужденно произнесла девушка. Но Григорио, Матео, Марсиал, Сантьяго, неужели вы их тоже не помните? Сбавь тон, дочка. хакова погрозил ей пальцем. Конечно, помним. Такие же работники, как и мы. Он замолк и посмотрел на нее озадаченно. Но как-то узнала их имена. Смотрела архивы. Там были и ваши имена, и дедушкина. А еще я узнала, что ты, папа, оказывается, лежал в больнице. Наверное, с чем-то серьезным, да? — Вот как? — повернулась Кармен к мужу. — Ты мне не говорил. — Да ладно, я и сам уже не помню. Хакоба схватил бутылку, чтобы налить себе вина. Его руки дрожали, он посмотрел на брата. — Наверное, это тот случай, когда ты подхватил малярию. — сказал Киллиан. Лихорадка не спадала, и мы все волновались. Белые переболели все, и со мной такое было. Кларенс покосилась на мать и сестру. Ей одной показалось, что брать ел гуд. Даниэла звонко спросила, — Ты привезла нам подарки? — Конечно. Но я хочу сказать еще кое-что. Симон был не единственный, кто меня узнал. — решилась она. Киллиан вопросительно поднял бровь. — В ресторане ко мне подошла женщина с сыном Мулатом. Девушка запнулась на последнем слове. И она была уверена, что я напоминаю ей кого-то из ее прошлого. Ее зовут мама Сад. — Сад, — повторила Даниэлла. — Все гвинейские имена такие красивые, похожи на имя сказочной принцессы. — Ничего подобного, — скривилась Кларенс, — старая беззубая корга, похожая на ведьму. Мужчины ответили равнодушными взглядами. — Удивительно. Я сперва подумала, что она приняла меня за другую, но она настаивала, что знает моего отца. — И что ты сказала? — — спросил килиан ровным голосом. — Что он умер? — Спасибо большое, — прокомментировал Хакоба. — Только зачем? — Потому что она мне не понравилась. Мне сказали, что она была проституткой в колониальные времена, а потом открыла бизнес в этой сфере. Еще сказали... Кларенс кашлянула. Она влюбилась в белого мужчину и забеременела, но он ее бросил — После этого она больше не захотела иметь детей. «Вот негодяй!» — скривила губы Кармен. «Но раз она проститутка, понятно, кто пользовался ее услугами. Самые низы, наверное». «Полагаю, мам, что ее клиентами были мужчины с плантацией». Кларенс допила вино и замолчала, поймав упреждающий взгляд отца. «Ладно, хватит, Кларенс. Что там с подарками?» По дороге в комнату Кларенс проклинала свою неудачливость. Она была готова поклясться, что братья умалчивают о чем-то. карман и Даниэла не заметили ничего странного, но они и не были погружены в тему. С чем все-таки отец лежал в больнице? Может, и с малярией, но он лежал там два раза. И имя Сад для них что-то значило, хотя они и сохранили непроницаемые лица. «Посмотрим, как они отреагируют на имя Бессилы». Кларенс подозревала, что они ее не вспомнят, как и она не вспомнила их. «Что за всем этим стоит?» Она взяла пакеты и вернулась в столовую. Когда отзвучали восторги по поводу резных фигурок животных, амулетов из слоновой кости... тростей из красного дерева, ожерелий из ракушек и драгоценных камней, кожаных браслетов и чудесного пестрого платьица для Даниэлы, Кларенс, наконец, раскрыла пакет, переданный бессилой через Инико, и вытащила пробковый шлем. — Последний дар! — объявила она, надевая шлем на голову. — От мамы Инико. — Я однажды у нее обедала. Там были и Нико, и Лаа, его брат, Фернандо Лаа. Ее зовут бесила и она очень милая женщина. Она раньше работала в Сампаке медсестрой. Девушка замолчала и ждала реакции, но ее не последовало. Она сделала последнюю попытку. Бессила просила передать наилучшие пожелания тому, кому этот шлем принадлежал, то есть кому-то из вас. это почти антиквариат. Она сняла шлем и передала Даниэле. Та примерила и протянула Кармен. Киллиан сидел, сжав губы и едва дыша. Кармен повертела шлем и отдала Хакоба. Кларенс показалось, что руки отца дрожали, когда он поспешно протянул вещь брату. Киллиан правда зажмурился, как будто испытывал боль, или ей почудилось?» Дядя погладил шлем, пальцы коснулись сломанного ободка, потом он резко встал. — Извините, но уже поздно, я устал, я спать пойду. Подарив племяннице долгий грустный взгляд, он добавил. — Спасибо, Кларенс. Кларенс показалось, что дядя постарел на несколько лет, его плечи опустились, походка отяжелела. В комнате повисла тишина, и девушка опустила голову. Ее любопытство принесло боль близкому человеку. «Не расстраивайся, Кларенс», — ласково произнесла мать, взяв ее за руку. «Все будет хорошо. Ты просто пробудила много воспоминаний». Она повернулась к мужу. «Вы много лет провели в Гвинее, пусть и очень давно. Ностальгия — это нормально». — Как всегда, — добавила Даниэла, — прошлое лучше не ворошить. Хакоба покачал головой. — Кларенс, а тебя Африка очаровала? — спросил он вяло. Девушка залилась краской. Необычно холодная весна наконец уступила место лету. Долину Посолобина наводнили туристы. В конце августа, как всегда, проводили праздник в честь Марии де Гайенетте, покровительницы этих мест, который совпадал с праздником урожая. Кларенс выглянула в окно. Из-за угла показался оркестр. Звуки труп и барабанов эхом раскатывались по улице, украшенной флажками. Следом за музыкантами шла, пританцовывая и размахивая руками, толпа детей и подростков. Две девушки с корзинкой подошли к дверям их дома, и Даниэла вынесла сладости, так было положено испокон веков. Потом она налила вина музыкантам из кувшина. Кларенс улыбнулась. Сестра всегда называла деревенские праздники идиотскими, но стоило им начаться, и она оказывалась в первых рядах. Процессия возобновила движение, и через минуту Даниэла ворвалась в комнату, глаза ее горели. «Чего ты ждешь?» «Пойдем! Сейчас самое интересное начнется!» По древней традиции по улицам проносили фигурку святой, потом ее помещали на площади и начинались танцы. На них было положено приходить в национальных костюмах, и Кларенс потребовалось не менее часа, чтобы облачиться в многочисленные юбки, завязать все ленточки и застегнуть все крючки. А еще надо было приколоть шпильками шиньон, надеть украшения... «Хоть раз в жизни могут ее не торопить!» «Ух, какая ты!» — восхитилась Даниэла. «Кстати, с кем ты в этом году будешь танцевать?» «Ну, кого-нибудь найду!» Кларенс закрыла глаза и представила и Нико, одетого в узкие черные штаны, белую рубашку с запонками, подпоясанную кушаком, вышутую жилетку и в головном платке. «Как бы местные отреагировали», — подумала она и вспомнила дискотеку в Малабу. «И Нико бы здесь всех поразил, и он сумел бы справиться с кастаньетами. Она не знала никого другого, кто обладал бы таким обаянием». «Пойдем», — улыбнулась она сестре. «Погоди-ка, погоди!» — Даниэла поправила ей прическу. «О, да у тебя появилась седина!» «Неудивительно», — подумала Кларенс. «Подумала Кларенс». Все ее мысли по-прежнему были заняты Бьёко, и она так и не продвинулась в своем расследовании. Хакоба и Килиан избегали разговоров о Гвинеи, а она не могла решиться поговорить с ними прямо. Хулия тоже хранила молчание. Рассказывая ей о поездке, Кларенс сделала особый акцент на именах Бесилы, Сат и Нико и Лаа, но если подруге и было что-то известно, Она сохраняла невозмутимость. Более того, она стала избегать встреч с ней. Кларенс все больше и больше расстраивалась. Подсказка Хулии ни к чему не привела, так же, как реакция дяди и отца на ее рассказы. Она все время вспоминала Симона. Он посоветовал поискать колокольчик Елёбо, если глаза ей ничего не скажут. Вот ведь загадка! Чтобы решить ее... Остается подождать знака с небес. — Ты что притихла, Кларенс? — голос Даниэллы выдернул ее из размышлений. — Я спрашиваю, что тебя волнует? — Прости, слишком много свободного времени. Как только вернусь к работе, все наладится. И папа что-то грустит. Ты заметила? Кларенс кивнула. Киллиан все время молчал и часто надолго уходил из дому, чтобы побродить по окрестностям. Родители стареют, Даниэла. Да уж. Как я поняла, с возрастом ты либо становишься жестче, либо отрешаешься от всего. Первое произошло с твоим отцом, второе с моим. Даниэла вздохнула и добавила, указывая на костюм сестры. Отлично получилось. Вечером вся семья, включая деревенских родственников, собралась за столом в их доме. А потом все отправились посмотреть представление на площади. Кларенс опустила голову, когда зазвучала старая-престарая песня о любви, не получившей продолжения. Она не могла перестать думать об Энико. Почти три месяца миновало с тех пор, как она вернулась с острова. Они не писали друг другу, она не знала о чем и не созванивались, она не знала, что сказать. Только Ла сообщал ей по интернету, что с ним все хорошо. — Что случилось, Кларенс? — Даниэла коснулась ее руки. «Только не говори ничего, все равно не поверю. После возвращения из Африки ты все время грустишь». Она пристально взглянула на сестру. «Ты с кем-то там рассталась?» Кларенс не хотела рассказывать ей о том, что у них, возможно, есть брат. Она ни в чем не была уверена и напрягла ум в поисках подходящей отговорки — Пусть уж лучшая сестра думает, что у нее любовь на расстоянии, и это даже не будет ложью. Ты почти угадала, но я не хочу это обсуждать. — Ясно, — отозвалась Даниэла. — Вы снова увидитесь? — Надеюсь. Даниэла не стала дальше настаивать, похлопала сестру по руке и снова повернулась к сцене. После концерта сестры отправились в бар пропустить по стаканчику пунша, и там столкнулись с Хулией, которая тоже приехала на праздник. Пока Даниэла здоровалась с приятелями, Кларенс улучила несколько минут, чтобы с ней пообщаться. «Хулия!» — сразу взяла она быка за рога. «Человек по имени Фернанда, примерно моего возраста, мог родиться в Бесаппо». Лицо Хулии залила краска, и в душе Кларенс вновь забрежжил огонек надежды. «Я...» «Возможно...» — Хулия помолчала немного и спросила. «Какая разница?» «Что значит, какая разница?» — подумала Кларенс, едва не закричав. «Да это же все меняет!» Симон намекнул, что Хакоба знаком с бессилой, — продолжала настаивать девушка. «Это правда?» — Я тебе больше ничего не скажу, — непререкаемым тоном ответила Хулия. — Спроси у своего отца. — Твой пунч, Кларенс! — появилась Даниэла. Рядом с ней был Хакоба, и Кларенс едва не выругалась, как не кстати. — Как дела, Хулия? Сто лет тебя не видел. Хакоба поцеловал ее в щеку. — Да уж, учитывая, в каком тесном мирке мы живем, — «Видимся раз в сто лет», — ответила она без особых эмоций. «Надолго к нам?» «Нет, на следующей неделе еду в Мадрид». «Мы тоже скоро двинемся в Бармон». «А что так? Ты же на пенсии. Не могу усидеть на месте». «Привычка», — Хакоба опустил глаза и прокашлялся. «А ты отлично выглядишь, Хулия. Время тебя не коснулось». У нее мелькнула мысль. Что было бы, если б овдовел Хакоба, а килиан Остались ли в ее сердце отголоски чувств? Она посмотрела на выпирающий живот, затем перевела взгляд на изрезанное морщинами лицо. — Спасибо, Хакоба! — пожала она плечами, не зная, что еще сказать. Они и не заметили, как подошел Киллиан. — Ого, папа! — воскликнула Даниэлла. Ты устал, наверное? Домой пойти не хочешь? — Сейчас пойдем, — отозвался тот. — Рад тебя видеть, Хулия. — Да, я тоже. Простите, мне пора, — извинилась она. — Я провожу тебя до машины, — предложил Киллиан, и она не стала возражать. На улице Киллиан взял ее под руку. — Хулия, я хотел тебя спросить, — не стал откладывать он. — Кларенс рассказывала тебе о поездке в Гвинею? — Да, конечно. Кларенс действительно многое рассказала, хотя, может, и не все, но и этого было достаточно, чтобы подумать, как он мог жить с таким грузом. Лицо Киллиана было изрезано морщинами, но зеленые глаза остались прежними, какими и были на Фернандо По, — Она помнила все их длинные беседы и теперь жалела, что они отдалились с годами. Я расплакалась. Голос Хулии дрогнул. «Должно быть, как и вы с Хакоба!» Киллиан кивнул. «Помнишь, Мануэль сердился на Буби из-за их предрассудков, веры в духов?» «Да, помню. Но теперь я и сама думаю, что призраки острова не оставили нас». И иногда мне кажется, что рано или поздно духи все расставят по своим местам. Она прищурилась. Я не очень поняла, к чему ты это сказал, но подозреваю, что мы теперь гораздо ближе к развязке, какой бы она ни была. Нам осталось немного, Киллиан. Пора бы уже подводить черту. Уверяю тебя, на тот свет я не тороплюсь, — заверил ее Киллиан с напускной шутливостью. А что до развязки? — Пока не настал тот печальный момент, о котором ты говоришь, пожалуйста, пообещай, что не будешь вмешиваться. — Я и не вмешивалась никогда, — взвелась она. — Прости, мне правда пора, меня ждут. Она показала на мужчину, прогуливающегося у ее машины. — Еще одно, хулие Помнишь, ты попросила раскрыть причину, по которой я не хотел возвращаться в Посолобино после смерти отца? — Мы с тобой заключили сделку. Я расскажу тебе, а ты взамен раскроешь свою тайну. У Хулии зачесались глаза. Неужели он до сих пор помнит тот разговор? И неужели не догадался? Разве могла она рассказать ему о своих чувствах к хакоба которые не остыли до конца и по сей день? Ты еще говорила, что иногда наши тайные желания сбываются. Так вот, я не согласен с тобой. Дела не всегда идут так, как мы хотим. Хулия опустила голову и взяла его за руку. Киллиан, если бы я могла вернуть те годы... Она глубоко вздохнула и пошла прочь. — Все хорошо, дядя? — осведомилась Кларенс, поджидавшая его у бара. — Я наблюдала за вами. Мне показалось, вы спорили. — С Хулией? Ерунда. Нам не о чем спорить. Килиан опёрся на руку девушки, и они побрели к дому. Осенний ветер с севера рвал листья с деревьев. Хакоба и Кармен переехали в Бармон и всё реже появлялись в деревне. У Даниэлы прибавилось работы в оздоровительном центре, да ещё она занималась на онлайн-курсах по педиатрии. Кларенс готовилась к лекциям, который должна была читать после Рождества. Однажды с серым ноябрьским днем ла написал, что в середине декабря по делам компании будет в Мадриде. Кларенс радостно вскрикнула и тут же пригласила его провести Рождество в Посолобино вместе с ее семьей. Лаа согласился. Она задумалась, что сказать домашним, и в конце сообщила, что пригласила... особого гостя, инженера, с которым познакомилась в Гвинее. «Он мой друг», — добавила многозначительным тоном. Мама была только рада, а отец проворчал в трубку, что не горит желанием провести семейный праздник с незнакомцем. Он даже заявил, что не приедет в Посолобино и останется в Бармоне, но Кларенс не сомневалась, что мать его уговорит. Даниэла сгорала от любопытства, так как она заподозрила, что увидит предмет страданий двоюродной сестры, а смерил ее туманным взглядом и ничего не сказал, то есть совершенно ничего. Однако после многих лет отказа от курения он вдруг вытащил сигарету из пачки племянницы и зажег от свечи, горевшей на столе. А сама Кларенс была невероятно рада возможности увидеть брата и Нико, Или ей стоило называть Ла своим братом?